Иван Алексеевич Бунин Ночь отречения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 испускающие таинственное сияние, и шуршат тысячи расползающихся крабов. Не только береговые скалы, но и подножия тех пальм, что склонились, змей и загнулись своими тонкими стволами с береговых обрывов. Сырой и тёплый ураган проносится от времени до времени с сугубой стремительностью, с несказанной силой, столь величаво и мощно, что к океану буйно катится из лесов гул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 стоящего в лесу над берегом. Человек этот бос с обрезанными волосами, с обнажённым правым плечом, в рубище отшельника. Он мал, как дитя, среди окружающего его величия, и не ужасли мелькнул в его измождённом лице при блеске и грохоте разрушившегося вала. Твёрдо и звучно преодолевая и этот грохот, и слитный гул лесов и урагана, возглашает он «Слава возвышенному, святому!»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 раздувшего своё розовое горло, простёршего свою плоскую косоглазую голову над его не Невзирая на безмерную тяжесть змейных колец, сидящий свободен и статен, величав и прям. Божественный нарост, острый бугор на его темени, чёрно-синие, курчавые, но короткие волосы, как синева в хвосте павлина. Красный лик царственно спокоен, взгляд блестящ, подобен самоцвету.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 Двадцать первый год.